34 до ферм всего 9 минут приятной прогулки по тропе которая то сужается ныряя к воде то снова расширяется взбегая на высокую скалу жители деревни бредут домой после утренней работы на фермах волоча тяжелые от усталости ноги они переговариваются негромко придавленные тяжелыми воспоминаниями о погибших «Мы должны рассказать им, кто мы на самом деле», говорит Клара, закидывая на плечо рюкзак. «Нечестно держать их в неведении». «Тея хочет сделать это вечером», отвечает Эмори. Клара встречает мать на станции канатной дороги, когда кабинка вернулась из кальдеры. Пока Тея не ушла к себе в лабораторию, Эмори держалась, но потом не выдержала и расплакалась. Двадцать минут она рыдала, забившись в угол, и не могла вымолвить ни слова. А дочь тихонько сидела рядом, прижавшись к матери. Когда слезы высохли, Эмори смогла рассказать Кларе, что она узнала. Спокойствие, с которым дочь приняла новость, удивило ее. В отличие от Эмори, которая всегда чувствовала себя не совсем своей в деревне, Клара всегда тяготела к центру ее бытия. В ее жизни присутствовал двойной комфорт – согласие с традицией и покорностью власти – Клара прекрасно знает про себя, что она более покладистая, чем мать. Она знает, что лучше выполняет приказы. Честно говоря, осознание того, что она была создана именно для этого, даже успокаивает ее, словно подтверждает ее правоту перед матерью, которая всегда считала покорность недостатком. Мать и дочь молча шагают бок о бок. Обеим неловко за прежние разногласия. Эмри идет к Адилю. Клара собрать образцы зараженной почвы по распоряжению Теи. «Что это за цифры?» — спрашивает Эмори, глядя на запястье Клары. «Я с ними проснулась», — ответила та. «Наверное, записала их ночью, но не помню зачем». «Это не ты писала. Откуда ты знаешь? Они на правом запястье, а ты правша». Эмори слышит тявканье и поворачивается к скалам. Там нежится на солнце тюлени, а над ними кружат кайры, чайки, поморники и буревестники — яркими бликами оперения, расцвечивая голубое небо. Почти все виды птиц и животных здесь не местные, но за последние 200 лет они сумели отказаться от сезонных миграций и поменять рацион, и стали совсем не похожи на своих предков. «Знаешь, что меня беспокоит?» — вырывается вдруг у Эмори. «После твоего сегодняшнего утра даже предположить не берусь», отвечает Клара, все еще глядя на цифры. «Инструменты!» объявляет Эмори, почти не слушая. «Утром они лежали не там, куда их положили вечером. И это наводит меня на мысль, что на них играли ночью. То есть ночью был праздник. Может быть, сначала выступил оркестр, а потом Ниема рассказала нам правду? Как-то не очень похоже на Ниему, нет? Сначала она смотрела, как мы поем и танцуем, а потом огорошила таким известием». Клара глядит на сверкающее море, жалея, что не может поплавать. Ей жарко, она чувствует себя грязной и сбитой с толку. Как бы сейчас было хорошо поплескаться в прохладной воде. Но у нее есть задание. Да и акул у этого берега столько, что никто и близко не подходит здесь к воде. «Я проанализировала образцы почвы из-под купальни», — говорит Клара, забывая о своей тяге к воде. «Там кровь Хоэ и Ниемы. Они были вместе, когда...» Она умолкает, не в силах закончить. Эмори глядит на дочь. Та раскраснелась от жары, веснушки рассыпались по ее лицу, будто островки в океане. Ей так хочется утешить Клару, но она никогда не знает, какие слова найти, чтобы кому-то стало легче. В этом она копия своего отца. Стоит ей раскрыть рот, как из него тут же выскочит правда. А зачем правда тому, у кого горе? Утешение всегда было по части Джека или ее деда, вот им даже рта раскрывать было не надо. Они просто были рядом, и этого хватало. От них двоих исходила какая-то надежность. И тут, к облегчению Эмори, от большой группы жителей деревни отделяется Магдалина и спешит к ним, то и дело беспокойно оглядываясь на Бена и Ширко, которые играют у пруда. — Как ты? — спрашивает Эмори, видя, что художница заламывает руки. — Мы целый час искали Бена, — тихо отвечает та. — Еле нашли его на границе ферм. Он сидел и рисовал что-то пальцем на земле и так ушел в себя, что никого не слышал и не видел. Эмори внимательно смотрит на мальчика. Она видела, как он приехал по канатной дороге вчера, но не обратила на него особого внимания, потому что пришла на станцию из-за Клары. У малыша рыжеватые волосы и вздернутый нос — Руки и ноги тонкие, как прутики. Со временем, когда он начнет работать, это изменится. Руки станут тяжелыми, большими, а ноги мускулистыми. Бен примерно того же роста и комплекции, как и все маленькие мальчики, которых на ее памяти привозили в деревню, и она просто не может понять, чем он мог вызвать у Магдалины такой ужас». Магдалина достает из сумки свой альбом и открывает последнюю страницу, покрытую формулами, уравнениями и странными нервно выписанными закорючками. «Вот, я скопировала его рисунки», — говорит Магдалина буквально всовывая альбом в руки Эмми, «Хотя я, конечно, не понимаю, что они значат». «Это математика очень высокого уровня», — говорит Клара, забирая у матери листок. «Я видела, как ты решал уравнения вроде этих, но больше никто так не умеет». Она облизывает губы, соленые от морских брызг. «Ты попросила меня взять у Бена образец крови в тот день, когда мы привезли его из кальдеры. Должно быть из-за этого. Он ни в коем случае не должен об этом знать». «Я не думаю, что он знает», — говорит Магдалина. «Когда мы нашли его, я спросила его, что он делает, а он так вздрогнул, как будто я его разбудила. И первое время ничего не понимал, словно сосна». Легкий ветерок подхватывает страницу и переворачивает ее, показывая оборванный край неаккуратно вырванного листка. «Я думала, ты не любишь вырывать листы из своих альбомов», — замечает Эмори. «Не люблю», — отвечает Магдалина с запинкой. «Похоже, это было во время комендантского часа, потому что я не помню, как это сделала». «Наверное, тебе не понравилось, как у тебя вышло», — подразнивает художницу Клара. «Если бы меня всегда так беспокоило качество моих рисунков, от моих альбомов остались бы одни клочки», — весело отвечает та. «А это что?» — спрашивает Эмари, вглядываясь в цифры на обрывке листа. «Дата и время. Я всегда пишу их на рисунках», — объясняет Магдалина. «Видимо, я не спала и рисовала около полуночи». «Интересно. Что ты нарисовала?» — спрашивает Клара. «Наверное, этого мы уже не узнаем», — задумчиво отвечает Магдалина. «А жаль, я никогда не видела ночь, но слышала, что она прекрасна». Эмори уводит подругу вниз, к лужам, оставленным на берегу приливом. Там полно свежих водорослей, в крошечных озерцах морской воды плещутся мелкие рыбки и ждут, когда за ними вернется их мир. «Я иду к Адилю», — говорит Эмори. «Может быть, ты хочешь передать ему что-нибудь?» «Адиль!» — лицо Магдалины вспыхивает надеждой. «Он жив?» — Видимо, да. Ты сказала мне, что он живет в хижине к востоку отсюда. Магдалина вне себя от радости кладет руку на сердце. За все минувшие годы не было и дня, когда бы она не вспоминала своего деда. — Зачем ты идешь к нему? — спрашивает она, оглядываясь на тропу. — Можно и мне с тобой? Эмори торопливо рассказывает подруге все, что произошло с ней с утра, опуская только известие о барьере. Магдалина из тех, кто место себе не находит, обнаружив, что в булочке слишком много изюма. Пусть насладится последним беззаботным днем, прежде чем узнает, что остров обречен. «Ты ошибается насчет отделя», — говорит Магдалина, выслушав Эмори. «Он бы никогда не убил Ниему». «Он напал на нее, Мэкс», — замечает Клара как можно мягче. «Он заболел», — возражает Магдалина, беря Эмори за руки. «Ты только вспомни, каким он был раньше». Он же готов был отдать кому угодно все, что угодно. Он хотел счастья всем нам». «Я помню», — отвечает Эмори, вспоминая те годы, когда Адиль еще был с ними. Они крепко дружили с Матисом, и Адиль часто сиживал рядом с ним, пока тот работал. Они целыми днями спорили о философии, а потом радовались, что так и не пришли к финальному результату, а значит, можно спорить дальше. А еще Эмори помнит, что Адиль был выше многих в деревне, У него было сухощавое, но жилистое и сильное тело. Он работал каменщиком и вечно куда-то спешил. В свободные часы он не расставался с чашкой имбирного чая и не отходил далеко от кухни. Он был теплым и добрым человеком, которого все любили. Мог ли такой человек убить Ниему? Сердце Эмори подсказывает ей «нет, не мог». Но оно же твердит ей, что этого не мог сделать и никто другой из деревни, а значит, считать свое сердце источником надежной информации не стоит. «Я ни в чем его не виню», — говорит Эмори. «Просто хочу услышать, что он скажет». «Да, давно пора», — отвечает Магдалина. «Знаешь, в то утро, когда он...» — она запинается, не зная, какие подобрать слова. «Сделал...» То, что сделал, он сначала обшарил мою комнату в общежитии и скромсал ножом все мои картины, на которых были нарисованы старейшины. Почему? Я не знаю, но он ни за что не стал бы портить мои работы, не будь у него причины. Ему нравились мои картины. Ему единственному... Магдалина закрывает глаза и продолжает с закрытыми глазами, словно так ей легче пережить свою потерю. Сразу от меня он пошел в школу. Ходят слухи, что Адиль напал на неему сразу, едва вошел, но это неверно. Сначала они поговорили, я была там и видела. Он просил ее вернуть их. Он снова и снова твердил эти слова, умолял ее, верни их. «Что вернуть?» Магдалина качает головой. «Они не сказали. Ни он, ни она, а потом его изгнали. Это были последние его слова, которые я слышала».